Он мельком вскинул глаза на Мойру. И так численность американских морских сил опять уменьшилась. Было два корабля. Остается один. Долгую минуту оба молчали. «И вы тоже проделаете со Скорпионом?» Спросила, наконец, Мойра. Думаю, да. Я хотел бы отвезти его назад в Штаты, но не получится. Слишком крепкие связи с берегом, как сказал мой собрат. Им подали обед. Дуайт начала Мойра, когда официант отошел. У меня есть идея. А именно, детка, в этом году... Ловить форели разрешается раньше обычного, с ближайшей субботы. Может быть, вы свезете меня на субботу и воскресенье в горы? Она слабо улыбнулась. Ловить рыбу дует. Именно ловить рыбу. Ни для чего другого. На берегу Джемисона так славно. Он замялся. Джон Осборн думает, в этот день будут большие гонки. Мойра кивнула. Я тоже так думала. Вы предпочитаете посмотреть гонки? Дуайт покачал головой. А вы? Нет. Не хочу больше смотреть, как гибнут люди. Через неделю-другую... Мы еще на это насмотримся. Вот и у меня такое чувство. Не хочу я видеть гонки. Да вообще еще пришлось бы увидеть, как разобьется Джон. Предпочел бы половить рыбу? Дуайт посмотрел девушке прямо в глаза. Только одно теоретко. Я не хочу ехать, если эта поездка будет вам тяжела. «Тяжела не будет», — возразила Мойра. «В том смысле, как вы думаете, не будет». Дуайт оглядел переполненный ресторан. «Уже совсем скоро я вернусь домой», — сказал он. «Давно-давно я там не был, но скоро это все кончится. Вы ведь знаете, дома у меня жена». Я ее люблю, и два года разлуки я был перед ней чист. Теперь, когда остались считанные дни, я не хотел бы все испортить. Знаю, — сказала Мойра, — знаю. И я всегда это знала. И, помолчав, прибавила. вы мне очень помогли, Дуайт. Бог весть, что бы было, не появись вы. Наверное, когда умираешь с голоду, лучше ломтик хлеба, чем вовсе не крошки. Дуайт наморщил лоб, не понял, детка. Ну, неважно, не важно. Неохота мне затевать длинную интрижку, если через неделю от силы, через десять дней я умру. У меня тоже есть кое-какие понятия о чести. По крайней мере, теперь появились. Он улыбнулся ей. Мы можем испробовать удочку Дуайта-младшего. Так и думала, что вам этого захочется. Я могу захватить свою удочку для ловли на муху, но рыболов из меня не важный. А искусственные мухи и поводки у вас есть? Мы это называем нахлыстом. Не уверена. Поищу, может быть, дома найдется. Пойдем машиной, правда? Это далеко? Думаю, вам понадобится миль на пятьсот. Но вы об этом не беспокойтесь. Наверное, папа позволит мне взять его машину. У него исправен стандартный большой форт, а в сарае, в сене, припрятано чуть не сто галлонов бензина. Дуайт опять улыбнулся. Вы все обдумали, а где мы остановимся? Пожалуй, в гостинице. Конечно, она скромная, не ставить глушь, но, по-моему, это лучший выбор. Можно снять летний домик, но там, наверное, два года никто не жил, и нам придется все время хозяйничать. Лучше я позвоню в гостиницу и закажу номер. Две комнаты. Ладно. А мне придется ловить старшину Эдгара. Выясню, можно ли мне обойтись без него, только воспользоваться служебной машиной. Не уверен, что я имею право сам ее водить. Разве теперь это так важно? Просто возьмите машину и езжайте. Он покачал головой. Вот этого я не хочу. Да почему бы и не отдувает? То есть, ну, это неважно, мы оба можем поехать на Форде. Но раз вам предоставили машину, уж, конечно, вы можете ею пользоваться. Через две недели все мы умрем. Тогда она вовсе никому не понадобится. Знаю, знаю. Просто я до самого конца хочу поступать как должно. Если установлен какой-то порядок, я ему подчиняюсь. Так я воспитан, детка. И меняться поздновато. Если офицеру не положено брать служебную машину, чтобы съездить на субботу и воскресенье с девушкой в горы, то я этого не сделаю. На борту Скорпиона даже в последние пять минут не будет ни капли спиртного. Вот как обстоят дела. А потому давайте я спрошу для вас еще стаканчик. Докончил он с улыбкой. Что ж, видно, поедем на форде. Трудный вы человек. Хорошо, что я не моряк и не служу у вас под началом. Нет, спасибо. Давай отпить я не стану. Сегодня у меня первый экзамен. Первый экзамен? Майер кивнула. Надо застенографировать под диктовку... «Пятьдесят слов в минуту. Застенографировать, а потом перепечатать на машинке и позволяется сделать там и тут не больше, чем по три ошибки. Это очень трудно. Еще бы. Из вас выйдет отличная машинистка-стенографистка». Мойра слабо улыбнулась. «Пятьдесят слов в минуту». Это далеко не отличная работа. Более или менее прилично, если умеешь записать 120 слов в минуту. Она вскинула голову, хотела бы я как-нибудь съездить в Америку повидать вас. Я хочу познакомиться с Шейрон, лишь бы она захотела познакомиться со мной. Она захочет, сказал Дуайт. Думаю, она уже теперь вам благодарна. Мойра опять слегка улыбнулась. Ну, не знаю, не знаю. Женщины по-всякому ведут себя из-за мужчин. А если мне приехать в Мистик, найдутся там курсы машинописи и стенографии, смогу я доучиться? Дуайт с минуту подумал. «Не в самом мистике. Но в Новом Лондоне сколько угодно учебных заведений по любым специальностям. И это всего миль пятнадцать от нас». «Я бы приехал только на полдня», — задумчиво сказала девушка. «Мне хочется посмотреть, как Элен прыгает на кузнечке. Но потом, наверное, лучше вернуться домой». — О, Шейрон очень огорчится, детка. Она наверняка захотела бы, чтобы вы у нас погостили. Это вы так считаете, а я сильно сомневаюсь. — Пожалуй, к тому времени все станет по-другому, — сказал Дуайт. Мойра медленно наклонила голову. — Возможно. — Хотела бы я так думать. — Ну что ж, скоро мы все узнаем. Она взглянула на ручные часы. «Мне порадует. Не то я опоздаю на экзамен». Она взяла перчатки и сумочку. «Вот что, я попрошу у папы Форд и галлонов 30 бензина». Дуайт колебался. «Я выясню насчет моей машины. Не хочется мне так надолго забирать машину у вашего отца, да еще столько горючего в придачу».